Глава ш е с т н а д ц а т а Путь домой. Прохор. Все они одинаковые, а он-то по наивности был уверен, что просто с женой не повезло. Встретила смазливого качка и потекла. Влада тоже в лужицу превратилась в объятиях синеглазого маркиза. Почему так? Чем другие мужчины лучше? Посмотреть на Прохора так все при нем. Выглядит молодо. Никто и не дает его возраст, всегда удивляются, что у него такой большой сын. Вполне голливудская внешность, и рожа, и фигура. Хотя не был упертым, придерживался основных принципов здорового образа жизни, что называется, без фанатизма. Полноценное, но не избыточное питание, спорт, увлечение, да еще добрая генетика дали вполне приличный результат. Что этим вертихвосткам надо? Непонятно от слова совсем. Главное-то что, не воспринял Владу как одну из них. Серьезная девушка, печальная от чего-то. Вообще поначалу внимания на него не обращала. Он-то привык, что где не появится, и девчонки, и тетки постарше все шеи свернут, рассматривая. Это же нет. Вечно глаза отводила. То в ноутбук смотрит, то в журнал что-то заносит. Удивила, заинтриговала. так и думал, с е р ь е з н о е о т в е т с т в е н н о е не то что Нелька. Тьфу, опять бывшая на уме. Хотя чему тут удивляться? Скоро они доберутся до портала, и все приключения останутся позади. А впереди дорога домой, где обитает предательница. Вряд ли Нелли успела подыскать жилье, даже если начала. Прохор хорошо помнил временную аномалию, связанную с переходом из одной долины в другую. Скорее всего, они с Владой попадут в тот день, когда исчезали. А вот продолжать поход она не согласится. Да и Прохор набрался впечатлений с перебором. На десять лет вперёд хватит. Так что с превеликим удовольствием простятся они с товарищами и свалят. Хватит. Нагулялись. Первое время молчали. Каждый думал о своём. Остановились в полной темноте. Хорошо ночь была лунная. Пока Прохор занимался лошадьми, Влада успела поставить палатку, закинуть туда вещи и даже набрала тонких еловых веточек, чтобы развести костер. Дождалась, когда Прохор притащит бревна, поставила воду в котелке на огонь. Хотелось горячего чаю. В дороге голод утоляли галетами из припасенных еще в своем мире запасов. Запивать приходилось холодной водой из фляги, так что теперь организм просто требовал чего-то удобоваримого. Удивительно, как слаженно они действовали. Это при том, что Влада не имела опыта походной жизни, кроме тех нескольких дней, что они с группой тащились по горам. Прохор даже обмяк немного. Что он в самом деле взъел с я н а д е в ч о н к у Она просто молодец! Выдержала такие испытания и не ноет, не конючит, не сидит в прострации, как принцесса, ожидая, когда ее обслужат. Подав ей кружку с чаем, Прохор присел рядом на расстеленный коврик. Хотел завести, наконец, разговор, однако мысли путались, сознание постоянно подбрасывало обидную картинку, с какой страстью Влада целовалась с Беркутом. Уловив его настроение, девушка немного отодвинулась. Это окончательно вывело Прохора из себя. «Зачем ты так?» «Так что?» «Зачем ты целовала Маркиза?» Влада помолчала, бросила в костер палочку, которую до этого вертела в пальцах, потом вздохнула и ответила вопросом на вопрос. «А зачем ты соврал?» «Соврал? Я?» «Да. Сказал, что я твоя невеста. А разве нет?» Прохор так удивился, что отставил недопитый чай и всем корпусом повернулся к девушке. «Я не давала согласия. Это дело времени. Я считаю тебя невестой, поэтому никого не обманул, назвав тебя так. Да разве полез бы я в портал, если бы было иначе?» «Не полез бы». Влада повернулась и пристально посмотрела в глаза Прохору. Огонь горел неровно Тени причудливо ложились на волосы и скулы Влады. Казалось, что она эфемерная. Захотелось прикоснуться и убедиться в ее реальности. Но Влада, угадав его движение, снова отодвинулась. «А вот Беркут спасал меня ценой жизни, хотя я не считал невестой». «Так это тебя герой комиксов спасал, а не мы, Статри?» — возмутился Прохор. Она только молча покачала головой и не стала спорить. Поднялась... Выплеснула остатки чая в костер и пошла к палатке. «Я спать». Вот и поговорили. Прохор затушил огонь, убрал все вещи под полок и тоже забрался в палатку. Влада уже лежала в спальнике, дыхание ее было ровным, как будто уснуло. Притворяется или действительно так намучилась? Впрочем, и он устал, как марафонец. Думал, стоит принять горизонтальное положение, так сразу и отрубиться. Не вышло. Ворочался сбоку-набок, то сворачивался калачиком, то распрямлялся во весь рост, лёжа на спине. В любом положении вместо темноты или спокойного сна перед глазами возникала одна и та же сцена. Маркиз привлекает к себе его невесту, словно она принадлежит ему по праву, а Влада млеет и тянется к этому проходимцу, как будто губы у него патокой намазаны. «Спасал он её! Блин!» отблагодарила. И ведь не думал, что Владислава такая темпераментная. Она всегда казалась холодной, недоступной. Этим и привлекала, как противоположность бывшей. Оказывается, она банально была равнодушна. Ра-вно-ду-шна! Вот и пойми этих женщин. Зачем тогда соглашалась на свидание? Зачем принимала букеты?» Подружка её, как там, Светка, психолог этого самого центра, и то больше интереса проявляла к мужчине, приводившему сына на занятия. Чуть из платья не выскакивала, глазки строила. Это при том, что у неё муж и две дочки, ровесница Серёжки. Точно. Прохор открыл глаза и уставился в потолок, будто хотел разглядеть сквозь него звёзды. Эта подруга Владу надоумила закрутить роман с перспективным парнем. Как он вообще забыл, что им важно, чтобы зарабатывал нормально, не пил, не дрался. Да и ладно. А любовь? К чему вообще эта любовь? Влада. Решение отправиться в путь, не дожидаясь Татри, Владе не понравилось. Как-то стрёмно двигаться вдвоём по незнакомым местам с посредственными знаниями языка и скудными запасами провизии. Прохора ничуть не волновали переживания подруги. Он был уверен в себе, а задержка, пусть и на полсуток, может дорого обойтись. Так, во всяком случае, следовало из истории Людмилы Викторовны. Портал, через который женщина попала в этот мир, свернулся вскоре после её перехода. Магический п о л о г в пещере начал уплотняться уже в прошлый раз, Что, если его энергия иссякнет? Татри выполнили задачу, и торопиться будут ровно настолько, насколько соскучились по своей долине. Люди, они основательные, привыкли к размеренной жизни, суетливые и намеряне будут их раздражать, но вряд ли сильно ускорят. Доводы, которые мог бы привести Прохор, если бы разговаривал с ней, Влада прекрасно понимала, но ее одолевали сомнения. Не то чтобы она нуждалась в объяснениях, Изводила молчание, чувство вины раздувалось, как рыба фугу при виде опасности. А в чем она провинилась? Ну да, парню было неприятно видеть, как его девушка целуется с другим. н ну о так врезал бы сопернику. Нет, взял за ручку и увел ее, словно разбаловавшегося ребенка, а теперь еще и хмурится. Начинать разговор первый, делая вид, что ничего не случилось, не хотела. Но не хотела и все тут. Слишком уж атмосфера напоминала ту, что была в семье перед разводом родителей. Типа, люди до оскомины надоели друг другу, но вынуждены терпеть. Известно, к чему это привело. Непрерывно скакать не получалось. Лошади — живые существа. Им требовался отдых, вода, еда. Повезло еще, что лето и травы полным-полно. Во всяком случае, до с т е п е о к р у ж а в ш и й горы Татри. Там придется кормить животных овсом. Прохор предусмотрительно захватил с собой мешок. «Вообще-то он классный, права Светланка. Дурой надо быть, чтобы упустить такого жениха. А что делать с сердцем?» Рвалось девичье сердечко к другому. Влада то и дело доставала из кармана мобильный и перелистывала снимки, любуюсь изображениями Беркута. Не только теми, что щелкнуло на прощание. Были и другие, сделанные из п о д т и ш к а Как только спутник начинал с подозрением коситься, она принималась фотографировать. Благо, экономить заряд теперь не надо. Взяв у Прохора солнечный аккумулятор, так и оставила у себя. Ему не требовалось. Изредка включал свой мобильный, чтобы свериться с дорогой, на пути туда снимал ее в режиме видеорегистратора, теперь оставалось только в случае сомнений заглядывать в сохраненный ролик. Да чего уж там, надежный, умный, заботливый мужчина. «Надо выкинуть из головы неуместное увлечение и вернуться в режим разумности». Вздохнув, Влада выключала и прятала телефон. Однако разумности хватало ненадолго. Некоторые места она узнавала, те, где кибитки останавливались и пленницам позволяли немного погулять и размяться. За остальной дорогой приходилось наблюдать через слегка раздвинутый полок или сквозь мутное окошко. Да еще пыль стояла до неба, Толком ничего видно не было. Теперь же красота. Путешественница чувствовала, что приросла душой к этим местам. Жаль было покидать райские уголки. Мягкий климат, неизгаженные обочины, никакой тебе урбанизации, лишь милые деревеньки, уютные городки. Довольно чистые, как ни странно. Жители встречали путешественников радостными лицами. Весть о победе удивительным образом успела опередить двух конников. Можно было подумать, что здесь изобрели магический интернет. Хотя объяснялось стремительное распространение известий куда проще. Гонцы мчались на свежих лошадях, сменяя друг друга, тогда как Прохору и Владе приходилось делать остановки. Узнав о том, что люди едут из самого центра событий, их засыпали вопросами. Не так много иноземцы могли рассказать, но даже скудные подробности встречались ликованием. Будто парень и девушка были теми самыми героями, что пленили султана и вынудили его подписать мирный договор с герцогом о л д е р с к и м Впрочем, это было на руку. Довольные жители одаривали путешествующих. О боги! Как Влада соскучилась по молоку, вареным яйцам. Довелось отведать и гусиных, и утиных, и индюшачьих, по теплым пирожкам с картошкой, повяленной р ы б к е м м, -м. Щедрые дары позволили сэкономить захваченные Прохором концентраты. Эти запасы здорово выручили в сухих безлюдных степях. Тут пришлось не сладко. Редкие оазисы, питаемые скромными родниками, позволяли немного освежиться. Потом опять приходилось нырять в сухое жгучее марево, где под копытами лошадей лишь растрескавшаяся земля и кустики высохшей травы. И вокруг, сколько хватает взора, Ровная, скучная, как экран мёртвого гаджета, поверхность, а на ярком д а р е з е в глазах небе — н и облачко. Куда смотреть? Влада смотрела ввысь. Невольно искала сияющий силуэт человека-птицы. Раз Лубей повержен, Беркут может и улететь из и Олдшера. Или он позабыл о иномерянке, занявшись делами герцогства. Логика подсказывала, что так и должно быть. Маркизу нужно примириться с отцом, нужно доказать право считаться наследником. Догонять уехавшую девушку и снова прощаться с ней по меньшей мере глупо. Но как же хотелось, чтобы Беркут совершил этот эмоциональный шаг. «Горы!» — воскликнул Прохор, указывая в сторону слегка нарушенной регулярными пиками л и н и и горизонта. «Скоро будем в долине». «Это не мираж?» — спросила Влада, вовсе не обрадованная нарушением долгого молчания. Нет, по моим прикидкам должны быть горы, а никак не мираж. Хорошо. Девушка снова посмотрела в небо. Ни облачко, ни птицы, ни... ничего. Последний переход оказался особенно долгим. Лошадки, почуяв дом, бежали резво, словно обрели второе дыхание, или сто второе скорее. Влада же была совершенно опустошена. Ни сил не осталось, ни м ы с л е й в голове. Уже не листала альбом в телефоне, не фотографировала, не смотрела по сторонам и в небо. Собрала истрепавшиеся клочки воли, чтобы держаться в седле, и старалась не свалиться на землю. Пространство на входе в долину изменилось. Теперь под копытами лошадей стелился нежно-зеленый шелк травы. Безумно хотелось растянуться на ней, раскинуть руки и не шевелиться. Пролежала бы, наверное, всю оставшуюся жизнь — вдыхая пряный запах скромных луговых цветов, слушая резкий стрёкот цикад и густое жужжание шмелей. «Драконы!» — сказал Прохор, не обращаясь к ней. В вышине парил десяток ящеров. Если присмотреться, можно было узнать дракону Юкоша и второго, того, что унёс с в е т л у Но Влада лишь на короткий миг подняла глаза и снова уставилась на холку лошади. Не драконов хотела она увидеть в небесной лазуре. — Что? — угадал ее мысли спутник. — Естребка своего ждешь. Теперь он смотрел на нее. Влада покачала головой и с и п л ы м от долгого умолчания голосом ответила. — Я просто очень устала. Ироничная маска сползла с лица Прохора. Он попытался ободрить девушку. — Потерпи, еще немного, и все закончится. — Все закончится, — эхом отозвалось в голове. — Куда она едет? Зачем Прохор тащит ее в эту несчастную пещеру? Он-то, бодрый и воодушевленный, как будто не было позади бесконечной утомительной дороги. Понятно, почему. Прохора ждут родители, сын, бизнес, друзья. Ей куда возвращаться? Опять за стойку администратора? Терпеть гвалт чужих детишек и раздражение их родителей? И все ради чего? Ну да, погашение кредита на учебу — это если еще одобрят. траты на жизнь, одинокую и беспросветную. Даже завершение образования больше не волновало. Ну, будет диплом, и что изменится? Строить, как Светланка, умильное лицо, беседуя с гиперактивными мальчиками и девочками, в то время как хочется хорошенько стукнуть кулаком по макушке маленького монстра. Сплошное притворство. Вся жизнь там сплошное притворство. Влада глубоко вздохнула, стараясь отогнать тяжелые думы, и посмотрела, наконец, вперед. Горы расступились, открывая вид на широкую, залитую солнечным светом долину. Там ждал праздник. И намерян встречали, как вернувшихся из военного похода победителей. Пели трубочки, похожие на ж а л е й к и стучали дарбуки, звенели бубенцы. Дарбука — старинный ударный музыкальный инструмент неопределенной высоты звучания — Небольшой барабан, распространенный на Ближнем Востоке, в Египте, странах Магриба, в Закавказье и на Балканском полуострове, а также среди цыган. Традиционно изготовляется из глины и козлиной кожи. Имеет два отверстия, одно из которых закрыто мембраной. По типу звукообразования относится к мембранофонам, по форме — к барабанам в форме кубка. Нарядные татри приплясывали, вскидывали в приветственных жестах руки, кричали. Прохор спрыгнул с лошади, передав поводье подбежавшему мальчишке, оглянулся на спутницу. Местные мужчины помогли ей сползти на землю. Ноги девушки не разгибались. Она вынуждена схватилась за подставленные плечи и так вскрюченном состоянии повисла на них. Владу вели сквозь толпу, как бабульку миллионщицу, наследники домочадцы. В отличие от дряхлой героини какой-нибудь оперы или оперетты, Влада смогла распрямиться, и шагов через десять освободилась от опеки. Улыбка, бросившаяся навстречу с в е т л о й вернула бодрость и оптимизм. Подруги обнялись и пошли дальше, не разрывая рук. Прохора тоже окружили т а т р и Особенно радовалась женщина по имени Райла, знакомая ему по прошлому визиту в долину. Поглаживала по спине, словно родного, и непрерывно благодарила. Это была, как сказала с в е т л а мама Юкоша, почему-то приписавшая иноземцу особые заслуги по спасению отряда Татри. Разубеждать ее никто и не пытался. От трапезы Прохор отказался категорически. Влада со вздохом глянула на длинные столы, накрытые неподалеку и ломившиеся от всевозможных яств, но вынуждена была согласиться, что задерживаться не стоит. Надо проверить, в каком состоянии портал. Подошли к подъему всей толпой. Дальше можно было двигаться по одному, да и то сложно из-за памятного камнепада. Прохор поблагодарил Татри за прием и предложил прощаться здесь. Светла снова обняла Владу и даже успела шепнуть. «Останься! Останься с нами! Будешь мне сестрой! Пожалуйста!» Их судьбы были похожи. Светла рано лишилась отца, а с матерью отношения не сложились. Ни братьев, ни сестер не было. Всех заменял дракон. да и тот погиб, спасая ее от стрел иноземных завоевателей. Влада потеряла мать, отец увлекся новой женщиной и не уделял внимания дочери. Жила она одна, и даже попытка создать семью с приглянувшимся молодым человеком потерпела крах. Иметь такую сестренку, как с в е т л а было бы великим даром, но как решиться на кардинальные перемены? Кому еще она здесь нужна? Возможно ли, поменяв мир, стать другой? От себя ты не убежишь, как говорят. Прохор торопил. Пришлось отстраниться от подруги и покачать головой. Влада кусала губы, чтобы не разреветься, и начала подъем. Не хотелось, чтобы Татри запомнили ее плаксой. Прохор шел первым и сталкивал вниз мешавшие камни, те, что удавалось сдвинуть с места. Особенно тяжелые булыжники приходилось перешагивать. От протянутой ей руки Влада не отказалась. как никогда нуждалась в поддержке. Первый раз оглянулась уже на середине подъема. В долине кипело торжество. Музыка, песни, танцы, речи, тосты. Еще можно было разглядеть ю к о ш а с в е т л а Урайлу. Все они, заметив, что иномерянка обернулась, дружно замахали. Она подняла руку в ответном жесте и продолжила шагать следом за своим проводником. Теперь шум водопада перекрывал музыку и крики. Владе показалось, что с т у п е она сейчас за этот водяной поток, и все, что случилось с ней в последнее время, будет смыто из воспоминаний. Может, так оно и лучше. Прошли вдоль стены, ощущая на лицах тончайшую водяную пыль, углубились в темноту. Прохор достал из кармана фонарь, осветил дорогу. Все та же просторная пещера, за небольшой природной аркой, б л и к у ю щ а я отцветами Марьева. Влада вытянул а руку из ладони Прохора, остановилась, поправляя лямки рюкзака. — Что случилось? Тебе нехорошо? — посмотрел он на нее, случайно ослепив светом фонаря. Она отвернулась, пряча глаза. — Все нормально. Иду. И первая пошагала к порталу. Завеса заметно отяжелела. Теперь она напоминала не легкий искрящийся газ, а плотную вязкую жидкость. Нырнув туда, Влада зажмурилась и задержала дыхание. Казалось, что стоит вдохнуть, легкие тотчас н а п о л н и т с я чем-то вроде мазута. Продиралась вперед с усилием, и, пожалуй, если бы Прохор не подталкивал, не справилась. Родной мир встретил влажной прохладой застоявшегося воздуха. По гладкому полу небольшой пещеры идти было так же просто, как по асфальтированной парковой дорожке. Прохор взял Владу под локоток, и, указывая путь светом фонаря, повёл к выходу. За порогом стояла звёздная ночь. Молодые люди остановились на площадке перед пещерой. Вспомнилось, как совсем недавно Прохор опускался здесь на колени, делая предложение руки и сердца. Не случись этого, всё могло сложиться иначе. Вернулись беспокойно в палатку и продолжили поход, не определившийся в отношениях парой. Что теперь? Влада, забрав руку, сняла колечко с б е з м я н н о г о пальца и вытянула перед собой ладонь с поблескивающим в лунном свете перстнем. «Возьми, пожалуйста». «Почему?» — повысил голос Прохор. «Что опять не так?» «Все так. Это мой ответ на твое предложение. Я не выйду за тебя». «Владислава, ты не права». «Я ошибалась, не отказав тебе сразу. И вообще, наши отношения были ошибкой. Прости». «Нет!» — он двинулся и взял девушку за плечи. «Не спеши. У тебя есть время. Я подожду. Вот вернемся в город, отдохнешь, придешь в себя. Понимаю, тебе досталось, но не стоит горячиться. Возьми, или я выброшу его». Прохор как-то сразу сник, отпустил ее руки, забрал кольцо и сунул в карман джинсов. «Идем в лагерь». Двигаясь по тропе, они заметили всполохи на дне ущелья. — Что там такое? — удивилась Влада. — Тебя ищут. До сих пор? Тут такой необъяснимый рассинхрон. Проходя портал в обратную сторону, мы попадаем в ту же минуту, в какую уходили. — Ничего себе! — Влада остановилась, пожала плечами и, словно пытаясь убедиться, крикнула. — Эй, кто там внизу? Не меня потеряли? — В ответ послышались радостные возгласы, фонарные лучи замельтешили, направились на тропу, раздался треск сучьев и шорох осыпавшихся камушков. Четверо парней на б е р е г а н к е лезли вверх. Прохор стоял с непроницаемым лицом и ждал.